Холодный дождь лил не переставая. Сайнон плотнее запахнулся в форменный плащ со знаками отличия карающего. Если вода проникнет под доспех, будет неприятно. Как-то непривычно было таскать на себе столько металла, но приказ магистра на то и приказ, чтобы его выполнять. Эти домой переодеваться под дождем не хотелось. Да, и далеко. Он поправил на поясе мечи, доставшиеся ему еще от деда, и продолжил путь. Утром показалось, что погода улучшается, дождь прекратился, ненадолго выглянуло солнце. Улицы Нитала заполнились измученными непогодой жителями. Призывно открылись двери многочисленных лавок, во дворах зазвучал детский смех, но начавшийся после обеда ливень вновь разогнал горожан по домам. Вечерело. Слабый в это время свет магических фонарей освещал дорогу, ведущую к западному крылу дворцового комплекса, а лужи, водяным ковром покрывающие мостовую, весело хлюпали под подошвами сапог карателя. Лето в этом году выдалось на редкость дождливым. Пронизывающий восточный ветер принес в металл холод и тучи. За прошедшие две декады не выдалось ни одного погожего дня кого же сейчас ребятам, ушедшим на границу с Руалтом, думал на ходу Тифлинг. Война с Руалтом за провинцию Ярух началась несколько месяцев назад, и легионы вместе с владыкой ушли на юго-запад. Успех сопутствовал аштарцам. С границ доходили слухи, что до захвата провинции остались считанные дни. Вот только в городе, где осталась только половина городской стражи и четверть серых, «Зашевелилась всякая дрянь! Воры всех мастей! Убийцы! Провокаторы!» Неделю назад в пригороде серым удалось выследить некроманта, превратившего в могильник небольшую деревеньку. И с большим трудом им тогда удалось уничтожить тварь. Сайнан нахмурился, вспоминая то, что он увидел в разоренном поселении. За это дело магистр лично вручил ему знаки различия «карающего». Карающий в их магистрате примерно то же, что и сотни коллегиона. Для сорокалетнего сайнана это отличный карьерный рост. Таких молодых карающих в их службе не было ни одного. Хотелось спать, сказывалось хроническое недосыпание последних месяцев. Но сон подождет. Ведь сайнан обещал своему университетскому другу заскочить к нему и обмыть свалившееся на голову повышение. С Кертом они познакомились на втором курсе, когда Сайнан в очередной раз завалил сдачу работы по алхимии. И злой сидел в университетском парке, не зная, что ему делать дальше. Лежащая на его коленях рабочая тетрадь была исчеркана красными пометками мастера Аката. Сложно самому себе признаться в собственной несостоятельности. Но алхимия никак не давалась молодому Тифлингу. Деликвация, амальгамация и прочие альбификации путались у него в голове, создавая непроходимую мешанину хаоса. От тягостных раздумий его отвлек усившийся в метре от него на скамейку невысокий парень в желтой ученической мантии. Сайнон бросил недовольный взгляд на непрошенного соседа и понял, что его собственные проблемы, возможно, не самое страшное в жизни. Парень тяжело дышал и держал у носа окровавленный платок, стараясь унять кровотечение. Его губы были разбиты, синяк с левого глаза расползся на полщеки. Заметив взгляд Сайнона, он, не убирая платка от лица, повернулся в его сторону. Яростно полыхнул правым, уцелевшим глазом и прошипел. что надо надо?» «Да вообще-то это я тут сидел?» – усмехнулся Тифлинг. «Ничего, потерпишь!» Слова давались парню с трудом. «Не нравится? Пересядь!» Парень явно нарывался, но сайнан только пожал плечами. «Хорошо, потерплю. Мне не трудно Но не будет же он, лучший мечник потока, связываться с каким-то недомерком». Тифлингов обучали искусству боя с пеленок, и к двадцати годам каждый из них на голову превосходил обычных демонов. Наличие хвоста – Еще одно используемое в бою конечности – и лучшие боевые и магические навыки, наследуемые благодаря крупице истинной крови, увеличивали боевые качества благородных в разы. В остальном никаких особых привилегий тифлинги не получали. Приставка «дар» перед именем – вот, пожалуй, и все. Конечно, возможности у тифлингов несоизмеримо больше, чем у простых демонов, но и трудиться для их реализации приходилось немало. Не ожидавший такого ответа парень растерял весь боевой задор и, заметив на коленях сайна на тетрадь, исписанную красными чернилами, уже нормальным голосом спросил. «Алхимия? Судя по корявому почерку, это мастер Акад свирепствует. Дай посмотрю». Сайнон отдал тетрадь, заметив, что рука в желтой мантии его соседа по скамейке прожжен в нескольких местах. Скорее всего, это следы неудавшихся опытов. «Ну как же?» Парень ткнул пальцем с обгрызенным ногтем в тетрадь. Тут надо было повторную дистилляцию провести, потом два часа дать отстояться и затем на сильный огонь и на нём же ректификацию. «А нормальным языком можно?» «Да легко. Если нужно, я объясню. Меня, кстати, Кертом зовут». Парень улыбнулся опухшими губами. сайнан пожал протянутую руку Тифлинг. «Смотри, сайнан Керт подвинулся поближе. «Вот тут!» «Это с кем наш птенчик варкует?» Глумливым голосом поинтересовался один из трех старших учеников, остановившихся напротив их скамейки. «Нашел себе яйцеголового приятеля!» Четвертый курс по нашивкам на мантиях подошедших определил Тифлинг. Один благородный, двое с ним, судя по всему, подпевалы. Все трое расслаблены, особого сопротивления не ожидают, так как не видят его хвоста. ну но -ну, господа, посмотрим, что будет дальше». «Мы подумали, что тебе мало!» Со злой усмешкой глядя на Керта, произнес самый здоровый, слегка шлепнув хвостом по голенищу высокого сапога. «А недомерок-то молодец!» – подумал Тифлинг, обративший внимание на то, что у одного из троиц физиономия была украшена синяком. Керт уже собрался что-то ответить, Но Сайнан остановил его, тронув за плечо. «Валить отсюда убогие». Тифлинг откинулся на скамейке, немного разрывая дистанцию. «Это кто тут такой наглый?» Здоровяк, стоящий в центре, качнулся вперед и практически без замаха ударил, целя в голову. Сайнан резко ушел влево и, поднимаясь, нанес хлесткий удар плашмя. Убивать он не собирался. Наконечником хвоста по физиономии стоящего слева. Одновременно с этим, ногами добавляя инерции телу, пробил правый снизу в челюсть, атаковавшему его тифлингу. Двумя ударами в корпус и голову прокинул ошеломлённого здоровяка на землю и, рывком подскочив к третьему, ударом ноги в середину живота сбил тому начинающийся каст. Мощный удар сложил ученика мага пополам. «Всё, уже не боец». Сайна наглядел противников, хмыкнул и, не торопясь, подошел к хрипящему на земле тифлингу. Наклонился над ним и презрительным голосом произнес. «В следующий раз я отрежу тебе хвост и засуну в глотку. Лучше тебе не давать мне для этого повода». Керт, сидящий на скамейке, с раскрытым ртом переводил взгляд с него на своих поверженных обидчиков. «Лихо ты их!» – покачал головой он. «Пойдем отсюда», – махнул ему рукой Тифлинг. «Не будем мешать этим господам приходить в себя». По окончанию учебы Сайнан ушел служить в Легион, как все его предки, и дослужился до декана, когда смышленого Тифлинга заметил один из карающих магистра Риттера. Керджа, с юных лет тяготеющий к наукам и магии, остался работать в Центре исследований, где и получил степень Мастера Огня. Тем временем стемнело, – Магические фонари загорелись ярче, отбрасывая на мостовую причудливые тени. Ветер усиливался, внезапно в небе сверкнуло, и через несколько секунд раздался громовой раскат. «Этого только не хватало!» – подумал каратель и ускорил шаги. Через пару минут он вышел к западным дворцовым пристройкам и толкнул массивную входную дверь центра исследований. «Здравствуйте, Сайнан!» Сидящий за конторкой справа седой привратник – Тепло улыбнулся Тифлингу. «Здравствуйте, Эллет!» – поздоровался демон, стряхивая воду с плаща. «Я надеюсь, мастер Керт еще не ушел?» «Еще почти никто не ушел!» – недовольным голосом пробрюзжал привратник. «Господа ученые и народ увлекающийся! Сегодня опять у них какие-то эксперименты!» «Эксперименты?» – улыбнувшись, поправил старика Сайнан. «Да по мне пусть хоть с Хартом в карты играют, только чтобы у себя дома!» Недовольно заявил привратник. «Все ж взрослые, жены дома ждут, небось. Старому Элиту много не надо. Закрыть входные двери на ночь, выпить перед сном рюмочку. А теперь сиди полночи, жди, пока они там на экспериментируются Вот уйду я на покой, будете своих подчиненных здесь в караул ставить. Дураков-то сидеть по ночам немного найдется». Бурчал Элит. «Да что же я вас заболтал совсем?» Сплеснул руками старик. «Идите уже! Мастер Керт у себя! Он сегодня дежурит у главного накопителя!» Сайнон поблагодарил привратника и направился по давно знакомому маршруту. Спустился на этаж по лестнице, прошел по длинному слабо освещенному коридору, вдоль закрытых дверей, миновав по дороге нелепое сооружение, ящик из светлого металла, прикрепленный к стене с матовым стеклом в центре. Еще шагов через сорок повернул направо и толкнул резную, Деревянную дверь с изображённым на ней символом огненной стихии. «Наконец-то! Я уже заждался!» Керт вскочил с кресла, быстрыми шагами подошёл к Сайнону и пожал ему руку. «Пойдём скорее, а то пропустим самое интересное!» «Куда?» – воскликнул ошарашенный его напором каратель. «Да пойдём уже, по дороге расскажу!» На ходу бросил Керт и увлёк Сайнона за собой. «Они очень хорошо дополняли друг друга». Если сайнан всем своим видом излучал уверенность и спокойствие, то его вечно неряшливо одетый друг с копной не знавших расчески волос просто бурлил энергией. Все авантюры, в которые они ввязывались в студенческие годы и из которых порой с трудом выкарабкивались, всегда были инициативой Керта. Вот и сейчас он, похожий на шарик ртути, быстро семенил впереди в известном только ему одному направлении. «Как Лита с Кертом?» Спросил он на ходу, не оборачиваясь. «Керт скоро заговорит. Лита, нормально». Усмехнулся Тифлинг. «Только получишь ты за то, что не явился на ее именины». «Да я же корзину прислал. Я же помню, когда у нее...» «Вот она так и сказала, что именно эту корзину тебе на голову и наденет. Специально, — говорит, — берегу в ожидании». «Я, честно, не смог прийти. У нас тут Аврал был...» «Ага». Знаю я твои отговорки. То мышь подопытная сдохла, то еще какой-нибудь бред. Они спустились вниз на один пролет, прошли метров двадцать вправо и очутились перед огромной мифриловой дверью, святой святых центра, помещением, где находился главный магический накопитель. Керт прижал Петерню к выемке для руки, чуть повернул и прошептал несколько незнакомых слов. Дверь дрогнула и поползла в сторону. — Заходи. Сделал приглашающий жест рукой маг и первым зашел внутрь. Сайнон последовал за ним и огляделся. Большое, хорошо освещенное помещение с высоким потолком. По стенам располагались стеллажи, заставленные непонятного назначения приборами, и металлические ящики, от которых тянулись трубки к центру комнаты, где на подставке из истинного серебра лежал переливающийся всеми цветами огромный, не меньше метров в длину, продолговатый кристалл. Тифлинг поёжился от магического фона, наполняющего комнату. «Не стой столбом! Проходи к столу!» Керт указал рукой на небольшой стол с представленными к нему тремя креслами, накрытый какой-то зелёной материей, на ощупь напоминавший шёлк. «И аккуратнее тут! Когда, как всегда, напьёшься, не трогай ничего!» узнаю я тебя». «Это кто бы говорил?» Задохнулся Сайнан от возмущения. «Всего-то один раз и было. Подумаешь, случайно опрокинул полку со склянками. Это ведь ты меня тогда затащил в тот магазин». «Ну, положим, не полку, а целый стеллаж?» Покачал головой Керт. «И не со склянками, а с реактивами. И не просто опрокинул, а уронил на витрину, которая, кстати, тоже разбилась. Мастер Иркан до сих пор, между прочим, лысый ходит». «Так это же ты вылил ему на голову ту зеленую дрянь! И со стражей тоже ты в драку полез, как всегда!» Я, между прочим, вступился за друга, которого назвали неуклюжим ослом. Кертни не выдержал и расхохотался. «Сейчас стаканы дам. Что мы сегодня пьем?» «Обижаешь!» сайнан смеясь, вытащил из сумки бутылку лакийского бренди. «Богат, у нас нынче живут каратели!» Цокнул языком маг. «Слушай, а чего ты вырядился в латы, как статуя во дворце владыки? Где твой фирменный серый пиджак?» «Не пиджак, а китель!» Поправил друга Тифлинг. Приказ магистра. «Мало нас сейчас в городе, а мы еще на прошлой неделе троих потеряли». Вот магистра решил, видимо, что в латах будет надежнее. Керт вытащил откуда-то два стаканчика и сунул один из них в руки Сайнону. Тот разлил темный напиток. В воздухе распространился приятный аромат». «Ну, с повышением тебя, друг!» Маг своим стаканчиком тронул стаканчик Сайнона, и они выпили. «Сразу по второй капой а то напиток выветривается!» Блаженно зажмурившись, произнес Керт. Тифлинг разлил по второй, и они наконец-то усялись за стол. «А зачем ты меня сюда притащил?» «Вот хард!» – хлопнул себя рукой по лбу Керт, чуть не расплескав бренди из стаканчика во второй руке. «Из-за тебя я чуть не забыл!» Магистр Варкас расшифровал руны на артефакте с раскопок в Зорне. Оказалось, это тоже накопитель, и достаточно мощный. Представляешь, он под завязку залит тёмной энергией, а у нас с ней полный швах. Сейчас он с остальными в зале испытаний перекачает энергию из артефакта в наш стандартный накопитель, и у Центра, наконец, появится возможность для некоторых интересных исследований. Керт залпом выпил... Поставил стаканчик на стол, подбежал к одному из металлических шкафов и распахнул дверцы. За дверцами обнаружился какой-то экран, похожий на большое овальное зеркало. «Это визор», — пояснил маг подошедшему Сайнану. «Жрет прорву энергии, поэтому может без особых потерь работать только около главного накопителя. Сейчас настроим». «Тебе потом начальство голову не оторвет», — поинтересовался у друга Сайнан. Он слышал о визорах, Приборах, передающих изображение на расстоянии, но никогда не видел их воочию. Что-то вроде магического ока, только гораздо больше размером и при работе создает меньше помех. «А некому отрывать!» – хмыкнул Керт, поворачивая какие-то шестеренки под экраном. «Все начальство с войсками. Старшим сейчас магистр Варкас, но он в зале испытаний, двумя этажами ниже». На экране визора проступило изображение большого полукруглого помещения с центральной площадкой и уходившими от неё вверх рядами столов. Изображение шло с заднего ряда. Обзор был не ахти какой. Хорошо видна только центральная часть, где суетились несколько демонов в мантиях разных цветов. Зрителей посчитать было сложно, но можно предположить, что их не меньше 30 «Ну, как тебе?» Керт кивнул на экран. Напоминает цирк», – пожил плечами каратель. И, встретив непонимающий взгляд друга, пояснил. «Там тоже трибуны, огорожены прозрачным щитом?» «Тоже мне сравнил!» – возмутился маг. «Этот щит прочнее циркового в тысячи раз!» «Смотри, вон в синемантии магистр Варкас, тот, который справа от компенсатора!» Керт указал на одного из пятерых магов, устанавливающих на центральной площадке какие-то приспособления. «Он сейчас настраивает наш стандартный накопитель!» «И что?» – хмыкнул Сайнан. «Как-то что?» «Энергия от артефакта пройдет через четыре преобразователя, желтые кристаллы на подставках по квадрату, а потом...» «Пойдем выпьем», – оборвал приятеля Тифлинг. «Тебе не интересно? «Нет», – честно признался Сайнан. «Я вообще не понимаю, что может быть интересного в том, чтобы перекачать энергию из одного накопителя в другой». «Вы тут все повёрнутые!» Покачал он головой. «Променять сон на этот балаган?» «Да что ты понимаешь? Это новый вид передачи энергии! Потери только 14 процентов!» Керт заметил ироничный взгляд друга, шумно выдохнул и махнул рукой. «Наливай! Кому я всё это рассказываю?» Тем временем в зале испытаний маги закончили предварительные работы и разошлись в стороны. Тот, кого Керт назвал Варкасом, сжимая посох обеими руками, медленно поднял его вверх и что-то прокричал. Визор не передавал звуки, но этого и не требовалось, все было понятно и так. От угольно-черного артефакта, лежащего на небольшом кубическом алтаре и похожего на клешню речного рака, протянулись едва различимые белесые линии к четырем желтым кристаллам-проводникам на специальных подставках, Формой, напоминающей главный накопитель, только раза в три меньше. Кристаллы располагались на вершине квадрата со стороной метра три и алтарем в центре. Исходящие из них линии силы смыкались на темном теле накопителя, висящего без какой-то опоры примерно в метре над алтарем. «Работает!» В голосе Керта слышались нотки восхищения. «Все-таки Варкас – гений! Ладно, пошли за стол!» «Тут еще часа на два, как минимум», – кивнул он на визор. «А что, Лита сильно обиделась?» – спросил Мак, как только они уселись на свои места. «Да нет», – улыбнулся сайнан – «она же тебя давно знает». «Мне честно, неудобно», – виновато произнес Керт, – «и тезку своего не видел уже месяц». Комнату вдруг ощутимо качнуло, тревожно заморгали разноцветные индикаторы на металлических шкафах. Со стороны накопителя раздалось неприятное жужжание. «Что за...» Керт тревожно осмотрелся по сторонам. Его взгляд остановился на визоре. «Твою ж мать!» Вырвалось у него. Маг поспешно вскочил и подбежал к экрану. Мгновением позже Тифлинг последовал за ним. В зале испытаний творилось невероятное. На месте построенной магами конструкции сейчас зияло провалом черное зеркало портала, из которого выпрыгивали насекомые, похожие на бескрылых мух размером с собаку. Тварей окутывала серая дымка, они быстро разбегались по залу, оставляя за собой цепочки коричневых зеленых следов. Справа от портела, в луже гнилостного цвета, шевеля десятком двухметровых щупалец, на полу ворочалась отвратительная, темно-серая масса. Глаза монстра неподвижно смотрели в зал, а Челюсти медленно двигались, пережевывая то, что осталось от магистра Варкаса. Остальные участники эксперимента лежали неподалеку. Они еще были живы, но, судя по всему, жить им оставалось недолго. Их разлагающиеся на глазах фигуры, лежа в отвратительной луже, конвульсивно дергались. Защитный полок, прикрывающий центральную часть зала, исчез. И на трибунах царил хаос. Кто-то из магов корчился в конвульсиях, кто-то отбивался от мелких монстров, но многие уже лежали неподвижно. Лишь шестеро из зала, успевшие прикрыться щитами, пытались противостоять серой твари, атакуя ее заклинаниями своих школ. «Что, Хард, возьми, тут происходит?» – сайнан дернул за рукав оцепеневшего товарища. «Смерть!» – прошептал побледневший Керт. «В Нитал пришла смерть!» «Да очнись ты!» Тифлинг грубо встряхнул мага. «Что за бред ты несешь?» «Это приносящий смерть, со своими разносчиками чумы. Сейчас никто в Нитале не сможет с ним справиться. Все сильные некроманты и целители ушли с легионами. Варкас был последним, кто владел, но...» Керт кивнул на экран. Чудовище в зале испытаний задрожало так, что из его пасти выпала наполовину обглоданная рука и резко подалось метров на пять вперед. От него во все стороны пошла волна гнили, покрывшая зал бурым налетом. Щит одного из атакующих тварь-магов лопнул. Мак медленно начал заваливаться на пол. Один из трупов в луже слизи зашевелился. Грудная клетка разошлась в стороны, и на свет выползла окровавленная мерзость. Точно такая же, как те, что выпрыгивали из черного портала. «Что-то же можно сделать!» – заорал каратель и встряхнул приятеля за грудки. «Приди в себя, ты же умный, мать твою!» Голова демона безвольно мотнулась, и взгляд его остановился на главном накопителе. «Стой!» – рука Керта уперла стифлингу в грудь. «Знаю!» – выкрикнул он уже нормальным голосом. «Говори!» «Мы уже мертвы. И ты, и я...» «Но мы ещё можем спасти город», – быстро заговорил маг. Он подбежал к входной двери и начал её открывать. «Нам не выжить при любом раскладе». «Короче», – оборвал его последовавший за ним Сайнон. «Я взорву накопитель, и огонь выжат, заразу. Но мне нужно минут десять. Задержи разносчиков в чумы. На первом этаже, в середине коридора, на стене висит блок. Ты проходил мимо него, когда шёл ко мне. Разбей стекло и поверни рычаг». «Три минуты, и коридор перекроется непроницаемым для них щитом, а приносящий смерть просто не успеет туда доползти». Невысокий демон в мятой коричневой мантии посмотрел в глаза другу. сайнан если хоть одна тварь проскользнет наружу, не тал превратиться в некрополис. Сейчас сыра и чума распространится мгновенно». «Все!» — Керт порывисто обнял Тифлинга. «Прощай, друг! Беги!» Сайнан выскочил из помещения, выхватил мечи и, принимая на ходу боевую форму, побежал по полутёмному коридору. Краем уха услышал, как за его спиной захлопнулась мифриловая дверь. Тифлингу было плевать на всех и на себя в первую очередь, но там, наверху, в спящем городе, были его жена и малолетний сын. И потому просто так он умереть не мог. У металлического блока он был секунд через двадцать. Стекло осыпалось от удара рукоятью меча, и повернул шершавую рукоять рычага так, как указывала стрелка. Раздалось негромкое гудение. «Все. Теперь три минуты никого не пускать наверх». Сайнон прошел метров на десять в сторону возможного появления разносчиков чумы и замер в расслабленной позе в центре прохода. Примерно минуту не происходило ничего. Затем с лестницы, ведущей вниз, раздались скребущиеся звуки. Первые две твари, вблизи выглядевшие еще омерзительнее, чем на экране визора, умерли мгновенно. Их наполовину перерубленные, истекающие с зеленой слизью тела Сайна надпихнул к стене, стараясь пореже дышать. Еще три разносчика семеня лапками выскочили с лестницы, Потом еще несколько. Сайнан превратился в стальной трехрукий вихрь. мифриловый наконечник, надетый на кончик хвоста, разил разносчиков чумы не хуже клинков в его руках. Но твари прибывали быстрее, чем он их убивал. И в какой-то момент Тифлинг понял, что секунд двадцать 30 он еще сможет не пропускать разносчиков чумы мимо себя. Но потом их станет еще больше. И какой-нибудь точно прорвется наверх. Карающий от бессилия взвыл. Помощь пришла неожиданно. Сзади раздались шаркающие шаги. И стена огня возникла перед сайнаном, заживо сжигая рвущихся к нему монстров. Тифлинг обернулся. Дыхание давалось ему с трудом. Он уже успел наглотаться ядовитых испарений. И несмотря на все его защиты, жить ему оставалось недолго. «Эллет!» – прохрипел он. Старый привратник преобразился. Сейчас, поддерживая заклинания поднятыми на уровне плеч руками и яростно сверкая желтым взглядом из-под массивных надбровных дуг, старик в своей боевой форме совершенно не походил на старого брюзгу, которым его знал сайнан «Мастер Эллет, если угодно!» Шипением в голосе произнес старик, подходя к Тифлингу. «Этот щит!» Он кивнул в сторону жужжащего на стене блока, «не удержит приносящего смерть!» Хмуро констатировал он. «Керт скоро взорвет накопитель, и огонь выжжет всю мерзость!» Тифлинг содрогнулся в приступе кашля. Несмотря на сквозняк, дующий со стороны улицы, вонь в коридоре стояла жуткая. вы со своим другом, мастером Кертом, «Молодцы!» С усилием улыбнулся старый демон. Все его силы уходили на поддержание заклинания. «Правда, владыке придется заново отстраивать половину дворца, но, думаю, спасение города того стоит». «Мастер, а почему вы?» «У меня тоже наверху родные. Три правнучки уже». Сзади них со свистом коридор перегородила прозрачная пленка. «Ну, вот и все». Вздохнул старый маг. «Я рад знакомству с вами и мастером Кертом. Минуты три, еще я продержусь, а дальше уж вы сами». «Спасибо вам, Эллет!» Тифлинг вспомнил, что забыл поблагодарить старика. Когда огненная стена погасла, и старый маг, отдавший последние силы, опустился на плиты коридора, Сайнен запрыгнул на горелые трупы, и проревел боевой крик Легиона. Тифлинг убивал. Два его меча и хвост стальными росчерками резали темноту и тела тварей. Доспехи, зачарованные всеми сопротивлениями, без труда выдерживали их укусы. Ему не нужно было больше прикрывать коридор и экономить силы. Он чувствовал боль где-то на задворках сознания. Останавливаться нельзя. «Нужно быть на шаг впереди, иначе она накроет его!» «Сколько еще осталось?» Тифлинг уклонился вправо, отпрыгнувшего ему в грудь разносчика чумы и перерубил пролетающую мимо тушку в полете. «А вдруг у Керта не получится?» Сайнон поскользнулся на плитах, но устоял на ногах. «Ещё три твари перед ним, два рубящих удара, уйти в сторону, сбить третьего противника на пол хлёстким ударом заточенного мифрилового наконечника, шаг вперёд и проткнуть дезориентированного противника мечом». От лестницы раздались хлюпающие звуки, и в коридор выполз приносящий смерть. Рыхлая губчатая масса, стекущая из-под неё буро-зелёной слизью, перекрыла собой практически всё пространство. Два желтых немигающих глаза уставились на замершего сайнана «Да что же там с Кертом?» Тифлинг заметил, как монстр задрожал. И помня, что за этим последует, двадцатиметровым рывком подлетел к приносящему смерть. Ударом металлического сапога сайнан сбил твари Каст и следующим движением вогнал оба фамильных меча в немигающие глаза чудовища пол под ногами закачался и сайнан, не обращая внимания на пронзительный вой раненого монстра, легко словно хорошему другу улыбнулся накатывающему на него огненному валу